Глава 7. Средства антиэйдж. Критерием стандартов красоты, особенно для женщин, всегда была молодость. По мере того, как проходит время, мы все начинаем беспокоиться об эффектах естественного процесса старения: морщины, появление лишней кожи, её обвисание и неровный тон. Многие из нас принимают те изменения, которые приносят в нашу жизнь прожитые годы, и не ищут от этого спасения. Но я вижу в клинике немало пациенток, которые чувствуют, что видимые признаки старения не соответствуют их внутренним ощущениям. Думаю, я ничем не рискую, говоря, что рынок средств антиэйдж переживает бум, и нет никаких признаков снижения продаж. Мы, женщины, ведём жизнь совсем не похожую на ту, которую вели наши матери и бабушки. У нас успешная карьера, финансовая независимость, и мы часто решаем родить ребёнка в более позднем возрасте, чем предыдущие поколения. Продолжительность жизни людей также растёт. Понятие о среднем возрасте сместилось, и эти факторы могут привести к тому, что между внутренним и внешним самоощущениями возникает противоречие. Средства массовой информации и реклама продвигают идею красоты и молодости. А их трудно или даже невозможно достичь без дополнительной помощи. Не всем повезло с наследственностью. И это касается не только женщин после 40 и старше. Есть интересный факт. Исследования последних лет показали, что женщины между 20 и 30 годами всё чаще обращаются к услугам пластического хирурга. По личному опыту я могу сказать, что моя практика отражает этот тренд. Мы живём в эпоху селфи. Люди, родившиеся в начале этого века, с раннего возраста общаются в соцсетях, и информация стала доступнее, чем когда бы то ни было раньше. Легко следить за знаменитостями в Instagram и видеть, какие процедуры они испробовали на себе, чтобы сохранить красоту. Многие могут решить, что будут стареть красиво и не станут ничего предпринимать. У большинства людей к любопытству по поводу того, что можно сделать, примешивается страх перед тем, что в результате лицо будет выглядеть неестественно. У средств массовой информации нездоровая одержимость неудачными операциями. А также, что окружающие осудят. Правда в том, что большинство из нас лжет насчет того, насколько комфортными нами ощущаются те или иные манипуляции с нашим лицом и телом. Для кого-то инъекции ботокса и дермальных филлеров – это всего лишь часть ухода за собой, как, например, корректировка бровей или окрашивание волос. Для других в зону комфорта входят неинвазивные методы, такие как лазер. Но об инъекциях они даже не думают. Ни один из подходов не является неправильным. Никого не стоит осуждать. Только вы можете решить, что подходит именно вам. Добавлю только одно. Хорошо проведенные косметические процедуры не могут быть заметными, ими следует только дополнять то, что уже есть. Не стоит пытаться изменить внешность 55-летней женщины так, чтобы она выглядела как 25-летняя. В результате процедур 55-летняя женщина должна выглядеть хорошо для своего возраста, но не обязательно моложе. Я лично не поклонница слишком сделанного ненатурального вида, которые я часто встречаю в прессе: чрезчур надутые щёки, излишне полные губы и замороженные лбы. Кремы и гели. Эликсир молодости. Ещё только предстоит разлить по пузырькам и выставить на продажу. Несмотря на внушительный маркетинг и поддержку знаменитостей, лишь немногие кремы, гели и сыворотки антиэйдж имеют под собой крепкую доказательную базу. Ненавижу приносить плохие новости, но кремы не помогут при вялости или обвисании кожи. Эти изменения происходят вследствие потери жировой ткани под кожей, происходящей у каждой из нас после определённого возраста. Никакой крем для местного применения не сможет её заменить. Но наука показывает, что с определёнными аспектами старения кремы могут справиться. Некоторые действующие вещества способствуют сокращению пигментации, мелких и глубоких морщин, а также замедляют появление признаков, связанных со старением. К таким веществам относятся ретиноиды, антиоксиданты, средства из растительного сырья и солнцезащитные средства. Стратегия антиэйдж в основном направлена на то, чтобы ограничить долгосрочное вредное воздействие солнца, самого главного фактора старения кожи. Ретиноиды. К семейству ретиноидов относится группа компонентов, производных витамина А. Они, доступные в средствах по уходу за кожей с 1970-х годов, и являются единственными веществами для наружного применения, антиэйдж эффект которых снова и снова доказывают в научных исследованиях. Ретиноиды способны минимизировать появление морщин, замедлить разрушение коллагена, и снизить интенсивность возрастной пигментации. Они улучшают обновление клеток кожи и стимулируют выработку коллагена. Ретиноиды являются фаворитами и дерматологов, и бьюти-редакторов. В продаже они широко представлены в виде различных антивозрастных средств. Но дело в том, что не все они одинаково эффективны. Учитывая количество предложений на рынке, самое сложное Это приобрести средства с ретиноидами, подходящие именно для вашей кожи. Как понять, какое именно средство купить? Рецептурные средства лучше, чем средства, которые продаются без рецепта. Давайте сначала рассмотрим отдельные ингредиенты. Эфир ретинола, ретинол, ретинил альдегид, андапален, третиноин и изотретиноин, и тазаротен. Это всё различные типы ретиноидов. Много названий, и между этими компонентами есть небольшая разница. Тем не менее, суть в том, что для достижения клинической пользы наша кожа способна использовать ретиноид только в форме ретиноевой кислоты. Хотя рецептурные третиноин и изотретиноин это уже ретиноевые кислоты, процесс превращения других указанных ингредиентов происходит непосредственно в коже. Эфиры ретинола превращаются в ретинол, потом в ретинил альдегид, затем в ретиноевую кислоту. Поэтому средства, содержащие ретинол, сначала превращаются в ретинил альдегид, а затем в ретиноевую кислоту, то есть процесс двухэтапный. Средства, требующие меньше шагов для превращения, более эффективны для ухода антиэйдж. Без рецепта. Эфиры ретинола Ретинол, ретинальдегид, адапален. Раньше его продавали только по рецепту, но теперь это безрецептурный препарат для лечения акне. Только по рецепту. Третиноин, ретиноевая кислота и изотретинаин, синтетическая ретиноевая кислота. Тазоратен. Поначалу большинство научных исследований, посвящённых влиянию ретиноидов на старение кожи, проводились с третиноином, ретиноевой кислотой. Выяснилось, что третиноин в 20 раз сильнее ретинола. Тем не менее, было доказано, что даже 1%-ный ретинол за 12 недель эффективно улучшает мелкие и глубокие морщины. Если третиноин, для которого нужен рецепт, более эффективен, тогда почему мы интересуемся другими действующими веществами? В большей степени это зависит от переносимости компонентов. Чем сильнее ретиноид, тем выше вероятность того, что он вызовет раздражение кожи, включая жжение, покалывание, покраснение и шелушение. Выбор того или иного ретиноида всегда компромисс между клинической пользой и потенциальными побочными эффектами. Поэтому, если вы ищете подходящий безрецептурный ретиноид, выбирайте тот, в котором содержится либо ретинол, либо ретинил альдегид. Они скорее всего будут более эффективными, чем такие производные ретинола, как ретинола ацетат, ретинилпропионат и ретинола пальмитат. В продаже есть много хороших безрецептурных средств, но важно провести некоторую детективную работу и проверить активные ингредиенты. Если это всего лишь ретиноид, то эффективность против старения будет недостаточной. Вы не потратите времени и заработанных тяжёлым трудом денег, если проведёте этот поиск. Но как только вы найдёте правильное средство, стоит сделать ретиноид частью вашего арсенала в борьбе со старением. Когда вы в следующий раз зайдёте в свой любимый магазин косметики, воспользуйтесь этими советами. Что мне следует купить? Безрецептурные средства, содержащие ретинол или ретинил альдегид. Если вы покупаете средства с ретинолом, проверьте его концентрацию. Минимальная 0.1%. Когда мне следует начать этим пользоваться? С конца третьего десятилетия и дальше. Какой наилучший способ использовать такое средство? Ретиноиды лучше всего использовать вечером после очищения кожи. Достаточное количество размером с маленькую горошину может потребоваться от 3 до 6 месяцев, чтобы вы увидели улучшение на коже. Если кожа сухая или стянутая, через 20-30 минут нанесите увлажняющее средство. Есть ли побочные эффекты? Поначалу ретиноиды могут вызвать покраснение и раздражение. Поэтому было бы разумно постепенно увеличивать их употребление от двух-трёх раз в неделю до ежевечернего нанесения, если ваша кожа это выдержит. Кожа, на которую наносят ретиноиды, чувствительна к ультрафиолетовому излучению и может обгореть. Солнечный свет снижает эффективность средства. Стоит вечером наносить ретиноид А днём регулярно пользоваться солнцезащитным средством широкого спектра действия с SPF не меньше 30, чтобы снизить побочные эффекты ретиноида. Антиоксиданты. Несколько лет назад антиоксиданты стали интересной новинкой. По всему миру сложно не наткнуться на это слово в продуктах питания и уходе за кожей. Итак, что же такое антиоксиданты? Антиоксидант это просто молекула, которая предупреждает окисление других молекул. Их польза в том, что они блокируют вред, наносимый свободными радикалами и реактивными формами кислорода. Свободные радикалы это молекулы или атомы с непарным электроном. Наличие непарного электрона делает атом или молекулу химически более реактивной. В дополнение к свободным радикалам существуют другие, в высшей степени, реактивные формы кислорода, например, перекись водорода, гипохлорид ион. Свободные радикалы и реактивные формы кислорода способны вызвать необратимые и деструктивные изменения в белках, протеинах, ДНК и жирах, липидах, в клетках и тканях. Они образуются под действием ультрафиолетового излучения Солнца, главный внешний фактор старения кожи, и некоторых биологических процессов в организме, во время которых вырабатывается энергия. Есть несколько антиоксидантов, доступных в средствах для ухода за кожей, чья функция заключается в том, чтобы предупредить повреждение кожи от окисления, а не воздействовать на признаки старения, если они уже появились. Антиоксиданты это в высшей степени нестабильные молекулы, которые быстро распадаются, становясь неактивными. Поэтому у средства с антиоксидантами должна быть тщательно выверенная формула, чтобы они оставались эффективными. В средствах для ухода за кожей ищите следующие антиоксиданты. Витамин С, витамин Е, ресфератрол, виноградные косточки, зеленый чай, силимарин, экстрактор стороп шепетнистой остро-пестрой кофейные зёрна. Витамин С. Витамин С выполняет несколько функций в уходе за кожей: антиоксидантную, осветляющую и противовоспалительную. Он необходим для синтеза коллагена, который является каркасом нашей кожи. Витамин С следует использовать в уходе за кожей в концентрации до 20%. Более высокая концентрация может вызвать раздражение продажи есть несколько производных витамина С, но они все они одинаково эффективны. Ищите вот эти более стабильные формы витамина С: аскорбилфосфат магния, аскорбил-6-пальмитат, изостеарил-2-0-L-аскорбилфосфат натрия, сульфат аскорбиновой кислоты, тетраизопльимитиновая соль аскорбиновой кислоты. У витамина С Великолепные показатели безопасности, и его можно использовать в сочетании с другими средствами антиэйдж, такими как ретиноиды, солнцезащитное средство и другие антиоксиданты. Доказано, что он защищает кожу от солнечного излучения, сокращая вред, нанесенный свободными радикалами. Его следует использовать утром, нанося перед солнцезащитным средством. Общее заблуждение по поводу витамина С. Считается, что при oralном приёме он поможет коже. Правда в том, что при oralном приёме витамин С практически не попадает в кожу. Лишь малая его часть поступает в кожу после метаболизма в кишечнике. Намного эффективнее наносить его непосредственно на кожу. Витамин Е. Витамин Е известен под названием токоферола. Наиболее широко используется в форме альфа-токоферола ацетата. Токоферол и его обычно используемые формы это масла, поэтому высокие дозы могут создавать ощущение жирности или клейкости на коже. Исследования показали, что витамин Е сокращает число клеток солнечного ожога и ограничивает потенциальный вред, наносимый УФБ излучением солнца. UVB Крем, содержащий 5-8% витамина Е, может противодействовать признакам старения, вызванных солнцем, например, уменьшить мелкие морщины. Совместное применение витаминов С и Е в уходе за кожей усиливает их действия по сравнению с использованием их по отдельности. Ресвератрол. Виноград, семечки, орехи и красное вино – все это источник ресвератрола. Смотрите список ингредиентов средства. Если наносить его непосредственно на поверхность кожи, он может ограничить вред, причинённый УФ-излучением UVB. Таковы результаты нескольких небольших исследований. Было доказано, что ресвератрол в концентрации 1% улучшает тонус и эластичность кожи, так как вещество не слишком хорошо растворимо в воде. Сложно создать крем с ресвератролом, потому что такой крем может быть достаточно дорогостоящим. К сожалению, вы не получите такую же пользу от ресвератрола, если просто увеличите употребление красного вина. Средства из растительного сырья всё больше интереса вызывают средства для ухода за кожей, велнеса и косметологии на основе трав. Обратите внимание, что появляется всё больше средств с маркировкой натуральный, содержащие натуральные масла или полученные из натурального растительного сырья. Именно это мы и имеем в виду, когда говорим о средствах из растительного сырья. Хотя некоторые из них кажутся многообещающими в области борьбы со старением. Проблема заключается в отсутствии научных клинических испытаний чтобы определить их подлинную эффективность. Для средств по уходу за кожей не существует постоянного определения термина натуральный. Вы, возможно, удивитесь, но не существует и производственного стандарта. Значение слова практически не определяется ни регламентом, ни законодательством. К сожалению, это, как правило, маркетинговый термин, которым злоупотребляют, чтобы мы поверили, будто не наносим на кожу ужасную химию. Лучше всего начать читать состав средства, а не полагаться на этикетку, объявляющую средство натуральным. Ингредиенты перечислены в порядке убывания их доли в составе. Поэтому, если вы ищете натуральные средства для ухода за кожей, убедитесь в том, что синтетические действующие вещества указаны ближе к концу списка. Органические средства для ухода за кожей это ещё одна интересная область. Нынешние законы ЕС никак особенно не регулируют органическое происхождение средств. У сертифицирующих экологических организаций стандарты различаются, что вносит ещё большую путаницу и приводит к отсутствию согласованности. Органическими следовало бы называть средства, произведённые из ингредиентов, существующих в природе. При этом химические синтетические вещества не должны применяться ни при выращивании компонентов, ни в процессе производства самих средств. В США средства могут называться органическими только в том случае, если в их составе содержится не менее 95% органических ингредиентов. Если таких ингредиентов 70% Со средства могут иметь маркировку органического происхождения. Совсем не обязательно. Средство будет безопасным только потому, что его назвали натуральным или органическим. Кожа может негативно отреагировать на эти ингредиенты или стать к ним чувствительной. К примеру, исследования показали, что китайские составы из трав при нанесении на кожу почти у 30% женщин могут вызвать дерматит проблемы с печенью и врождённые дефекты плода, если их использовать во время беременности. Одна из трудностей, возникающих при попытках изучить средства из растительного сырья, заключается в том, что у них сильнее варьируется качество, чем у их синтетических аналогов. Необходимо принимать во внимание многочисленные факторы, такие как здоровье растения, время сбора, транспортировка, методы обработки и экстракции. Хотя и появляется всё больше данных о некоторых растительных средствах, вне всякого сомнения, требуется серьёзное научное исследование. Очень важно не попасть в ловушку и не купить шарлатанское средство от всех болезней с заявленными результатами, основанными на псевдонауке. В средствах антиэйдж для местного нанесения часто используются растительные компоненты такие как ягоды кофе, косточки фиников, овёс, соевое молоко и соевый белок, глобридин, основной компонент экстракта корня солодки, зелёный чай, лаванда, черника, ягоды годжи, семена льна и мангостан. Именно эти действующие вещества были опробованы во время клинических испытаний на людях, хотя и с малым числом участников. Большее количество растительных ингредиентов используется либо по одиночке, либо в сочетании с другими. Итог. Необходимы подтверждающие данные, а нам не следует поддаваться на уловки удачной рекламы, брендинга и маркетинга. Если вы предпочитаете средства из растительного сырья, я бы обратила ваше внимание на те ингредиенты, которые рекомендовала ранее. Если вам нужны средства для ухода который поддерживает наука, основанная на доказательствах. Ретиноиды всегда вне конкуренции. Пептиды. Многие из кремов, заполняющих полки в магазинах, содержат пептиды, известные нам уже много лет. Они были одним из первых ингредиентов в сегменте mass market средств для антиэйдж ухода за кожей и не собираются в ближайшее время никуда уходить. Но что это такое? И работают ли они? Начнём с химии. Аминокислоты это строительные блоки пептидов и белков, протеинов. Две или более аминокислоты, соединённые в цепочку, образуют пептид. Пептидная цепочка из более чем сотни аминокислот образует белок. Пептиды имеют огромную важность для человеческого тела и часто действуют как мессенджеры передавая информацию между клетками и тканями. Пептиды это популярные ингредиенты. Заявлено, что они способны отремонтировать внеклеточный матрикс или подмостки кожи, восстанавливая её поддерживающую структуру и улучшая видимые морщины. Самым широко изученным пептидом в средствах для ухода за кожей является пентапептид, то есть он состоит из пяти аминокислот, известные как пептид PAL-KIT-TKS. Давайте познакомимся с ним поближе. PAL-KIT-TKS это восстанавливающий ткани пептид, известный под названием Матрикин. По сути, это маленький фрагмент проколлагена первого типа, предвестник синтеза коллагена в коже. При лабораторных исследованиях выяснилось, что он увеличивает синтез коллагена в клетках кожи. В некоторых органических исследованиях на людях было доказано, что он уплотняет кожу и сокращает мелкие и глубокие морщины, одновременно увеличивая количество и коллагена, и эластина. Значит ли это, что мы должны мчаться со всех ног, чтобы купить средства, содержащие пептиды? Не совсем так. Да, есть обнадеживающие данные, особенно о палке ТТКС, И всё же исследования остаются ограниченными и небольшими. Существует огромное число пептидов, доступных в косметике. И я уверена, что по мере того, как мы лучше поймём молекулярную биологию клетки, мы увидим ещё больше. Они могут стать важным методом для улучшения внешнего вида кожи. Но нам нужны беспристрастные научные данные. В идеале данные не должны быть предоставлены компанией, производящей средства, и больше исследований на людях. Большая часть наших изначальных знаний пептидов получена из тестов на заживление ран и исследований, проведённых на клеточных культурах. Но это не всегда превращается в видимый позитивный эффект, когда пептиды применяют на коже в целом для борьбы со старением. В списке ингредиентов косметического средства Pal KTTS часто фигурирует под названием Matrixil. В продаже вы найдёте следующие средства с этим компонентом: Olay Regenerist Free Point Treatment Cream, Sarah Chapman Eye Recovery и Number 7 Protect and Perfect Intense Advanced Serum. В заключение мне хотелось бы сказать Что есть обнадеживающие данные об использовании пептидов в уходе антиэйдж. Но я бы рекомендовала с осторожностью выбирать пептид. В настоящее время больше всего данных получено о матриксиле. Факторы роста. Средства по уходу за кожей, содержащие факторы роста, до сих пор вызывают полемику. Факторы роста в организме человека это белки, регулирующие рост и деление клеток значительную часть знаний о факторах роста нам дали исследования их роли в заживлении ран. Но в последние годы кремы для кожи, содержащие факторы роста, становятся всё более доступными в широкой продаже. К распространённым факторам роста в уходе за кожей относятся: эпидермальный фактор роста EGF, васкулярный эндотелиальный фактор роста VEGF трансформирующий ростовой фактор бета TGFB тромбоцитарный фактор роста PDGF фактор роста кератиноцитов интерлейкины 6 и 8 данные небольших исследований позволяют предположить, что факторы роста, использованные в сочетании, могут улучшить выработку коллагена и уменьшить видимые признаки старения. Звучит замечательно, но есть потенциальные проблемы. Во-первых, большей частью наших знаний о факторах роста мы обязаны исследованиям заживления ран. Понятно, что морщины это не то, что раны. Во-вторых, факторы роста делают именно то, о чём говорит их название. Они провоцируют рост клеток. И вопрос заключается в том, не вызовут ли они образования рака кожи или рубцов при длительном применении. В третьих, факторы роста, судя по всему, в организме работают вместе, а не по одиночке, как их часто используют в средствах для ухода за кожей. У нас просто нет данных или надёжных клинических исследований об их безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы определённо оценить, насколько они полезны в реальности. Солнцезащитное средство Оно всегда будет криоугольным камнем предупреждения видимых признаков старения. Солнце остаётся самой главной причиной преждевременного и ускоренного старения кожи. Мелкие и глубокие морщины, неровный тон кожи, пигментация и изменения текстуры происходят от вреда, нанесённого солнцем. Солнечный свет это световые волны разной длины. Основные составляющие это видимый свет, Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение, в основном УФА и УФБ лучи, ответственно за большой процент старения кожи. Не так давно появились данные о том, что видимый свет и инфракрасное излучение играют более существенную роль в старении, чем думали раньше, так как они вызывают образование свободных радикалов в клетках кожи. Существуют два основных типа солнцезащитных средств: химические и физические, минеральные. В состав химических солнцезащитных средств входят ингредиенты, которые выполняют функцию фильтров и сокращают количество ультрафиолетового излучения, проникающего в кожу. Им требуется около 20 минут после нанесения, чтобы начать действовать, поэтому их следует наносить перед выходом на улицу. Физические или минеральные солнцезащитные средства обычно содержат двуокись титана и или оксид цинка, которые физически блокируют ультрафиолетовое излучение и начинают действовать сразу после нанесения. Поначалу составы были густыми и белыми, но более новые формулы легче втираются в кожу. Минеральные солнцезащитные средства лучше подойдут людям с максимальной чувствительностью к УФ-излучению и чувствительной кожей. С точки зрения ухода anti-age, солнцезащитные средства следует наносить ежедневно. В зимние месяцы, особенно в северном полушарии, достаточно использовать увлажняющее средство или макияж с SPF, если вы собираетесь провести дневное время в помещении. Хотя отдельное солнцезащитное средство всё-таки лучше. В весенние и летние месяцы выбирайте солнцезащитное средство широкого спектра действия, то есть оно обеспечивает защиту от UVA и UVB лучей с SPF 15-30 минимум. Вам не обязательно покупать отдельное солнцезащитное средство только для лица. Но многие солнцезащитные средства для тела достаточно тяжёлые и могут не подойти для склонной к высыпаниям кожи лица. Солнцезащитные средства для лица также могут содержать дополнительные полезные ингредиенты, которых не бывает в солнцезащитных средствах для тела. Солнцезащитное средство, обеспечивающее защиту от видимого и инфракрасного излучения это бонус. Видимый свет и инфракрасное излучение генерируют свободные радикалы, которые могут способствовать старению. К сожалению, не существует универсальной системы маркировки для этих видов излучения. Если использовать сыворотку с антиоксидантами в сочетании со стандартным солнцезащитным средством, то они могут нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются под действием солнца. В продаже есть средства, обеспечивающие полную защиту, и часто в их составе уже есть антиоксиданты. К ним относятся: Heliocare 360 Oil Free, Alta MD Broad Spectrum SPF 30, Salera Facial Anti-Aging Sun Cream SPF 30. Если говорить о количестве средства, то достаточно взять примерно по четверти чайной ложки солнцезащитного средства для нанесения на лицо и шею. Большинство из нас не наносят достаточное количество солнцезащитного средства, чтобы получить фактор защиты, указанный на упаковке. Чтобы солнцезащитное средство выполнило свою работу, важно обеспечить правильное его нанесение. Как правило, срок годности солнцезащитного средства 3 года. Но если оно подвергалось воздействию слишком высоких температур, изменило цвет или консистенцию, его следует выбросить, как и в случае окончания срока годности. Распространённые мифы о солнцезащитных средствах. Использование SPF 30 обеспечивает двойную защиту по сравнению с SPF 15. Вовсе нет. Во-первых, SPF это всего лишь мера защиты от UVB, которую обеспечивает солнцезащитное средство. SPF 15 не пропускает примерно 93% UVB лучей. SPF 30 останавливает около 97%. Что ещё интереснее, SPF 50 не пропускает 98% UVB. Как вы видите, между использованием SPF 30 и 50 разница совсем небольшая. Если у вас нет рака кожи или светочувствительности, SPF 15-30 достаточно для большинства из нас. Если я использую несколько средств с SPF, то получу ли я дополнительную защиту? К сожалению, нет. Если вы используете увлажняющее средство с SPF Потом наносите солнцезащитное средство, а затем тональную основу с SPF. Суммарного эффекта вы не получите. У вас будет лишь защита того, нанесённого на кожу средства, у которого максимальный SPF. Могут ли солнцезащитные средства вызвать рак? Современные дерматологи полагают, что солнцезащитные средства безопасны и не увеличивают риск возникновения рака. Тем не менее, мои пациенты во время консультации часто поднимают тему их безопасности. И, разумеется, я видела много онлайн-дискуссий по этому поводу, в которых обсуждались некоторые ингредиенты в солнцезащитных средствах, такие как ретинилпальметат, оксибензон и наночастицы. Ретинилпальметат – это производная витамина А, который естественным образом присутствует в коже. Некоторые исследователи предположили, что ретинилпальмитат генерирует свободные радикалы при воздействии ультрафиолетового излучения. Это может провоцировать в организме воспаление и развитие раковых клеток. Но такие исследования проводились на бесшёрстных мышах, у которых уже выше риск рака кожи. И ретинилпальмитат исследовался изолированно. В реальной жизни, когда наносится солнцезащитное средство с ретиноилпальмитатом, антиоксиданты, присутствующие в теле, например, витамин С, нейтрализуют появляющиеся свободные радикалы. Точка зрения современных дерматологов такова: нет никаких доказательств того, что ретиноилпальмитат вызывает рак кожи у людей. Оксибензон это химический фильтр, похожий на эстроген, входящий в состав солнцезащитных средств. Были опасения, что он может изменить гормональный фон человека. Исследования проводились на крысах почти 15 лет назад. Крысам давали корм с высоким содержанием оксибензона. Есть огромная разница между нанесением оксибензона на кожу людей и употреблением его внутрь крысами. Хотя оксибензон может попасть в организм людей, он не накапливается и выводится организмом. Опять-таки, нет никаких доказательств того, что оксибензон в солнцезащитных средствах опасен для людей в тех концентрациях, в которых его используют. Наночастицы. Это крошечные частицы. По шкале измерений нанометр – одна миллиардная метра. Физические солнцезащитные средства, такие как двуокись титана и окись цинка, Можно превратить в наночастицы. Конечный продукт получится более мягким, чем густая белая паста, с использованием измельчённых минералов. Некоторые опасаются, что наночастицы могут проникнуть внутрь кожи, вызывая повреждения. На самом деле, исследования показывают, что наночастицы впитываются только верхним слоем омертвевших клеток, но не живой тканью. К тому же, сами частицы имеют тенденцию к склеиванию между собой, поэтому уровень абсорбции ниже предполагаемого. Имеющиеся данные позволяют считать наночастицы безопасными для использования. Солнцезащитные средства водонепроницаемы? Солнцезащитные средства не могут быть водонепроницаемыми, но могут быть влагостойкими. На самом деле, Солнцезащитное средство с маркировкой влагостойкое должно оставаться эффективным всего лишь после 45 минут пребывания во влажных условиях. Это значит, что очень важно заново наносить солнцезащитное средство после купания или обильного потоотделения. Руководство по антиэйдж уходу за кожей для ленивых. Не у каждой из нас есть желание или деньги чтобы тратить большое количество времени на антиэйдж уход за кожей. Хорошая новость. Наука подтверждает эффективность малого числа средств, несмотря на огромное многообразие выбора. Солнцезащитные средства и ретиноиды остаются основой любого антиэйдж ухода за кожей. Утренний ритуал. Очищение, увлажнение, нанесение сыворотки с антиоксидантами. Нанесение солнцезащитного средства. Вечерний ритуал: очищение, нанесение ретиноидов. Инъекционные методы лечения. Несмотря на правильный уход за кожей, некоторые женщины всё же замечают, что старость нагоняет. Другим, несмотря на то, что они никогда не отличались особым тщанием в уходе за кожей, Интересно узнать, что ещё и могут предложить косметологи помимо использования кремов, лосьонов и других снадобий, которые часто продаются по сверхзавышенным ценам и обещают нереальные результаты. Видимые признаки старения можно скорректировать с помощью инъекционных методов лечения, наиболее распространёнными из которых являются инъекции ботулотоксина, широко известные как ботокс, и дермальные филлеры. Ботулотоксин, он же ботокс. Широкой публике ботулотоксин известен как ботокс. На самом деле, ботокс это торговое название препарата, выпускаемого компанией Allergan. Существуют и другие формы ботулотоксина, включая Азалюр и Бокутюр. Ботокс это наиболее популярный и самый широко используемый препарат. Поэтому в дальнейшем я буду употреблять это название исключительно ради удобства. За последние годы ботокс приобрёл популярность, и количество этих уколов красоты продолжает расти год от года. Определённо, я консультирую больше людей, пришедших ко мне за инъекциями ботокса, чем несколько лет назад. У ботокса интересная история, и его действие в косметических целях было открыто по чистой случайности. Ботокс использовали врачи-офтальмологи сначала в 1980-х годов для лечения мышечных расстройств глаза. Было замечено, что после лечения исчезают и морщины вокруг глаз. И к концу десятилетия на свет появился ботокс для косметического использования. Ботокс это синтетически созданный белок, инъекции которого обычно делают в лоб, брови и зону вокруг глаз чтобы убрать мелкие и глубокие морщины на этих участках. Его базовое действие заключается в том, что он блокирует нервный импульс к мышцам, ослабляя их на некоторое время. Глубокие и мелкие морщины становятся мягче или полностью исчезают. Уколы ботокса можно делать в разные части лица, чтобы избавиться от морщин. Процедура даёт результаты, которые просто невозможны при применении крема. Я сама делала её несколько раз, чтобы избавиться от очень рано появившихся морщин между бровями. Для этой зоны суперэффективное средство. Как пациентка, могу сказать, что процедура быстрая и безболезненная. Как правило, инъекциями ботокса убирают морщины в следующих зонах: морщины на лбу. Эти морщины появляются с возрастом, зачастую от привычного поднятия бровей. Лобная мышца мишени для таксина, а чрезмерное сокращение формирует горизонтальные складки на лбу. Они могут появиться до 20 лет и позже. Ботокс, введённый в ключевые точки на лбу, разглаживает их. Морщины между бровями. Такие морщины также называют glabellarnymi или сердитами. Это вертикальные складки между бровями. Они появляются вследствие повторяющегося сокращения мышц называемых мышцей гордицов и мышцей нахмуривающей брови. Чтобы убрать эти морщины, инъекции делают в 3 или 5 точек в этой зоне. Гусиные лапки. Морщины у внешней стороны глаз, образующиеся как результат улыбок или смеха и вызванные повторяющимися сокращениями круговой мышцы глаза, которая располагается вокруг него. Они становятся более заметными к концу третьего, начало четвёртого десятка. Их тоже можно эффективно убрать с помощью ботокса. Ботокс также используется и в других косметических целях и может быть эффективным для устранения морщин курильщика вокруг рта, для коррекции контура лица и создания эффекта более худого лица. Его колют при гипертонусе жевательных мышц, бруксизме, Скрежете зубами и повышенное потоотделение. Инъекции ботокса не дают моментального эффекта, и первые результаты станут заметны спустя 48-72 часа после процедуры. Максимальный эффект достигается примерно через 10 дней и держится в среднем от 3 до 4 месяцев. Для поддержания эффекта процедуру необходимо повторять через регулярные промежутки времени. Есть и аргумент в пользу использования ботокса в профилактических целях. Если начать инъекции до появления морщин в состоянии покоя, многие избавляются от привычки хмуриться, и постоянные фиксированные морщины появятся позднее. Оценить пользу такой процедуры можно только в каждом конкретном случае, так как препарат советуют вводить с осторожностью в относительно молодом возрасте. У ботула токсина есть потенциальные побочные эффекты, поэтому важно обратиться к опытному специалисту, который сможет показать вам убедительные фотографии до и после. К распространённым побочным эффектам ботокса относятся появление синяков, припухлость и ощущение тяжести. Но в редких случаях при инъекциях в лоб могут опуститься брови. Это не навсегда, и со временем это явление исчезнет. Честно говоря, инъекции ботокса в хороших руках это на самом деле простая и безопасная процедура. Многих из моих пациентов беспокоит, не станет ли лицо искусственным или застывшим. Они опасаются, что их партнёры заметят, если они проведут эту процедуру. Очень важно найти специалиста, которому вы доверяете, и с которым нашли общий язык, чтобы вы могли точно объяснить, чего хотите. Выбирайте клинику с хорошей репутацией и положительными отзывами. Избегайте невероятных скидок. Я лично сторонница очень лёгких результатов, и все мои пациенты могут вернуться через 2 недели после инъекций, чтобы кое-что поправить. По своему опыту я знаю, что намного легче добавить препарат через 2 недели, а вот извлечь его обратно после введения не получится. Сами инъекции выполняются тонкими иглами и, как правило, не причиняют боли. В самом худшем случае возникнет минимальный дискомфорт, но практически все хорошо и без всяких проблем переносят ботокс. Не всё же это медицинская процедура, и перед ней необходима консультация, включая тщательно собранный анамнез. Дермальные филлеры. С возрастом коллаген и эластин в коже разрушается. Одновременно с этим жировая прослойка теряет объём и становится тоньше, особенно в верхней части лица. Лицевой скелет меняется вследствие уменьшения объёма костной ткани на стратегически важных участках, таких как середина лица и глазницы. Результатом действия этих факторов становится обвисание кожи, появление заметных складок, например, на соубных, и образование двойного подбородка. Все эти потери объёма невозможно справиться с помощью ботокса. Необходимы дермальные филлеры, чтобы добавить или вернуть объём тем зонам, которые действительно сдулись. Это плохая практика работать с отдельными зонами изолированно, например, только с двойным подбородком. Важно сохранить равновесие и гармонию всего лица, поэтому перед любой процедурой необходимо провести эстетическую оценку лица в целом. Существует много различных типов дермальных филлеров, включая препараты, содержащие гиалуроновую кислоту – UV-Derm, Restylane, гидроксиапатит кальция, Radies, поликапролактон, Эллензей, и поли-Л-молочную кислоту – Sculpture. В большинстве используемых в настоящее время филлеров используются разновидности гиалуроновой кислоты. За прошедшие годы их популярность только росла, потому что эффект от них не перманентный, но долгосрочный. Филлеры редко вызывают аллергию, и результаты процедуры обратимы, так как филлеры можно растворить при необходимости. Перед инъекцией филлера необходима консультация врача. Очень важно оценить лицо в целом, чтобы определить, какие именно зоны нуждаются в дополнительном объёме. Врач должен прежде всего собрать подробный анамнез жизни пациента узнать, какие лекарства или добавки он принимал. За 20-30 минут до процедуры можно нанести анестезирующий крем. Снизить чувствительность в зоне укола можно и льдом непосредственно перед инъекциями. Результаты обычно держатся от 6 до 18 месяцев в зависимости от использованного препарата. К побочным эффектам относятся опухание, кровотечение и синяки. Аспирин Ибупрофен и такие добавки, как витамин Е, рыбий жир, гинкго билоба и женьшень принимать не следует, так как они могут способствовать кровотечению. В другим возможным проблемам относятся уплотнение, воспаление, перетекание филлера в другую зону и инфекция. Некоторые участки считаются зонами высокого риска. Это лоб, зона под глазами и нос известный случай слепоты, поэтому так важно, чтобы специалист, которого вы выбрали для проведения инъекций, отлично разбирался в анатомии лица. Хотя риски выглядят пугающе, в компетентных руках процедура безопасна. Филлеры отлично справляются с обвисанием кожи на лице, с морщинами, бороздами и даже применяются для увеличения подбородка. Я сама воспользовалась филлерами, чтобы смягчить носогубные складки, которые стали более заметными в 35 лет. Нижняя часть лица стала выглядеть более тяжёлой и кожа чуть обвисла. Результаты инъекций филлера меня порадовали. Хотя эта процедура может быть не для всех, в будущем я без сомнения сделаю её ещё не раз. Кожа что-то не перестаёт меня удивлять. Это количество косметологов, выглядевших достаточно странно в результате злоупотребления инъекционными процедурами. Вспомните огромные губы и щёки бурундука. По моим ощущениям, в какой-то момент эти люди утратили чувство меры и больше не способны оценить, что будет оптимальным для лица конкретного пациента. Целью их вмешательства должны были бы стать естественные результаты, а не искусственно выделенные или чрезмерно увеличенные черты лица. Я подозреваю, что во многих случаях такие косметологи видят один тип лица, будь то у их коллег или их пациентов. А это, в свою очередь, может быть вызвано навязчивым желанием выглядеть молодо, превалирующим в индустрии и, к сожалению, глубоко укоренившимся в нашем обществе, где оно подпитывается нереалистичными и неестественными изображениями во всех социальных средствах информации. Вы должны быть уверены в том, что вам дали наилучший совет относительно любой доступной инъекционной терапии. Иногда правильным ответом будет то, что эта процедура не для вас. Специалист обязан это понимать и честно оценить ваше лицо. Ему не следует автоматически проводить процедуру просто потому, что он это умеет. Разумеется, я без колебаний говорю нет, если чувствую, что инъекционная терапия не подходит. Эта убеждённость выработалась у меня за те годы, которые мне потребовались, чтобы стать консультантом дерматологом. Я не боюсь признать, что теперь я куда лучше как врач, и общаюсь тоже лучше, чем это было 10 лет назад. К сожалению, существует немало врачей, которым не хватает профессионального опыта и способности уверенно сказать нет, которая приходит с этим опытом. Хуже того, есть корыстные и откровенно бессовестные типы, которые убеждают вас заплатить за терапию исключительно ради собственной финансовой выгоды. Я считаю, что инъекционные процедуры будут безопасными, Если вам их проведёт аккредитованный дерматолог или пластический хирург. Они обладают профессиональным пониманием, которое даёт большая практика, а также есть опыт и уверенность, чтобы прямо сказать о том, что вам нужно. В рамках моей собственной специализации я расскажу о том, как это лучше сделать в голове, как найти дерматолога. Другие области применения дермальных филлеров. Увеличение губ. Для этой цели обычно используют филлеры на основе гиалуроновой кислоты. При введении в губы они могут подчеркнуть их форму, структуру или объём. Результаты, как правило, сохраняются в течение 6 месяцев. Так что процедуру придётся повторять в течение того времени, пока вам не необходим данный эффект. Филлеры для губ подходят не всем. Поэтому потребуется предварительная оценка формы лица, иначе есть риск, что в результате пациент будет выглядеть неестественно. Эта медицинская процедура весьма популярна среди более молодых пациенток, особенно 20-летних. Но этот метод актуален и для женщин более зрелого возраста. Старение губ приводит к опущению уголков рта. В профиль губы становятся менее объемными, теряется четкость контура. Чтобы это исправить, филлер можно ввести в красную кайму губ. Омоложение рук. Часто говорят, что одного взгляда на руки женщины достаточно, чтобы определить истинный возраст их обладательницы. По мере старения руки теряют объём и становятся слишком худыми, приступают кости, сухожилия и вены. Обычно используют филлеры, содержащие гидроксилапатит кальция которые вводят в тыльную сторону кистей. Потом кисти массируют. Несколько дней может держаться местный отёк. Результат инъекции сохраняется примерно 6 месяцев. Это относительно безопасная зона для инъекций с малым количеством побочных эффектов. Методы шлифовки кожи. Итак, ботокс справится с морщинами, а филлер с обвисанием кожи и потерей объёма. А как насчёт структуры самой кожи? Когда кожа стареет, на ней появляется множество мелких морщин, тон то становится неровным, появляется краснота и пигментация. Чтобы справиться с этими изменениями, используются различные методы шлифовки. Химический пилинг. Химический пилинг это медицинская или клиническая процедура, во время которой на кожу наносят химический состав, чтобы спровоцировать ускоренное отшелушивание. Новая кожа зачастую более гладкая и менее пигментированная, чем та, которая была. Химический пилинг можно использовать для терапии признаков старения, таких как мелкие морщины и пигментация, а также при нарушениях состояния кожи, таких как акне. Химические пилинги обычно делятся на три основных типа: поверхностные, средние и глубокие. Поверхностные пилинги наиболее щадящие и действуют исключительно на верхний слой кожи эпидермис. Пилинги средней степени воздействия работают в верхнем и среднем слоях кожи. Соответственно, глубокие пилинги проникают ещё глубже. Процесс начинается с очищения кожи. Затем на лицо или на другие выбранные области наносится химический состав, обычно на 5-10 минут. Во время процедуры вы можете почувствовать жжение или покалывание. После поверхностного пилинга остаётся лёгкое покраснение, и в течение нескольких часов может ощущаться стянутость. Несколько дней кожа будет слегка шелушиться. Период восстановления после среднего и глубокого пилинга дольше. Кожа может покраснеть, появится отёк. Шелушение продлится от 7 до 14 дней. После пилинга кожа становится более чувствительной к солнечным лучам, поэтому необходимо использовать средства с SPF минимум 30 самое меньше 4 недели. Пилинги следует проводить через регулярные промежутки времени. Они очень эффективны при изменениях структуры и тона кожи. Поверхностные пилинги. Как правило, это наиболее безопасные из пилингов, и обычно их используют на всех типах кожи, включая тёмную. Зачастую требуется курс процедур, чтобы добиться наилучшего клинического результата. В качестве отшелушивающего средства обычно используют альфа-гидрокислоты, AHA, гликолевую молочную, миндальную, пирвиноградную и лимонную. Эти средства подходят и для антиэйдж ухода, но концентрация вещества в безрецептурных препаратах, которые вы используете дома, обычно существенно меньше, чем в клинических пилингах, поэтому результаты никогда не будут такими же. Для поверхностного пилинга используются и другие вещества, включая бета-гидроксикислоту и салициловую кислоту. Они особенно хороши при акне, но во время беременности ими пользоваться не стоит. Третиноин, трихлор-ацетат уксусная кислота 10-25% и пилинг Джесснера. Раствор резорцин 14%, молочная кислота 14% и салициловая кислота 14%. Также часто используется для поверхностного пилинга. Средний и глубокий пилинги В этих пилингах традиционно используют трихлор уксусную кислоту высокой концентрации или действующее вещество фенол. Более глубокие пилинги можно использовать при нескольких возрастных проблемах, но после них требуется более длительный период восстановления. При использовании любого химического пилинга существует риск активации герпеса, изменения пигментации и в редких случаях образования рубцов часто на нижней половине лица. Крайне важно использовать правильный пилинг для той или иной проблемы и для определенного типа кожи. Фото- и лазерное лечение. Фото- и лазерные системы в высшей степени эффективны для омоложения кожи, уменьшения пигментации, покраснения, мелких и глубоких морщин, так как, по сути, это обновление поверхности кожи. Хотя многие салоны и клиники предлагают терапию лазером, навыки персонала могут быть различными. Поэтому для проведения процедуры всегда лучше выбирать опытного врача, специалиста лазерных технологий, обученного диагностике и лечению любых состояний кожи. К примеру, если речь идёт об избавлении от веснушек, очень важно, чтобы специалист, проводящий процедуру, смог распознать, что это на самом деле виснушка или ранняя стадия рака кожи, которая называется злокачественная лентига. Я сама видела в клинике результаты совершённых ошибок. Обязательно проверьте репутацию и клиники, и лечащего врача. Пульсирующая световая терапия, фототерапия. В аппарате широкополосного импульсного света IPL Используется пульсирующий свет высокой интенсивности для воздействия на сосуды и пигмент в коже. Он устраняет наличие веснушек, красноты, возрастных пятен, мелких и глубоких морщин на лице. Его обычно применяют для процедур на лице, шее и в зоне декольте. Процедура продолжается от 20 до 30 минут. Требуется курс из 4-6 сеансов с интервалом примерно месяц. Во время процедуры специалисту и пациенту следует надеть защитные очки. Во время сеанса возможны неприятные ощущения. После процедуры кожа краснеет и может быть чувствительной. Возможна небольшая припухлость. В следующие 4 недели необходима защита от солнца. Эта терапия не подходит для тёмной кожи. Лёд-терапия, светодиодная терапия Светодиодная терапия с использованием LED-света, обычно красного или голубого, приобрела популярность в последние годы. Это неинвазивная и относительно безопасная технология с минимальными побочными эффектами. Имеющиеся данные показывают, что она может стимулировать выработку коллагена, улучшить текстуру кожи и оказывать противовоспалительное действие, например, при акне. Лазеры Лазерная терапия остаётся одним из самых эффективных методов, которому удаётся повернуть вспять изменения, вызванные старением. За последние несколько десятилетий эта терапия прошла долгий путь, и технологии быстро шагают вперёд, предлагая всё больше доступных вариантов. В 1980-х и 1990-х годах Было в высшей степени популярным использование абляционного углеродного лазера для шлифовки кожи. Лазер буквально сублимировал или выпаривал ткани, позволяя прорастать новой здоровой коже. Но после процедуры требовался длительный восстановительный период. После неё появлялись припухлость, покраснение и струпья. На восстановление уходило от 2 до 4 недель. Но косметические результаты были наилучшими. Когда технология поменялась, предпочтение отдали неабляционным лазерам. Неабляционные лазеры оставляют нетронутым верхний слой кожи эпидермис, но повреждают расположенную ниже дерму. Восстановительный период очень короткий, но эффективность ниже, чем у традиционных абляционных лазеров. Например, KTP 532 ND:YAG 1320 нм. В начале 2000-х годов появился фракционный лазер и изменил суть применения лазеров в косметологии. Теперь лазеры воздействуют и на эпидермис, и на дерму одновременно с образованием множества глубоких столбиков коагуляции. Обрабатываемые участки также называются зонами микротермального воздействия MTZS. В этих зонах происходит выработка нового коллагена, а нетронутая кожа между ними ускоряет заживление ран. В результате процесс восстановления проходит быстрее, чем если бы нагревались все ткани. Фракционные лазеры могут быть абляционными и неабляционными. Стандартный период восстановления занимает несколько дней. Лазеры это сложные устройства, и использовать их надо с осторожностью особенно на более тёмных типах кожи, так как существует риск вызвать проблемы с пигментацией. Они остаются одним из самых эффективных методов в борьбе с мелкими и глубокими морщинами на лице, изменениями, вызванными солнцем, пигментацией и рубцами после акне. По сравнению с другими методами, о которых я рассказала в этой главе, они могут быть и более дорогостоящими. Перед проведением процедуры Необходима консультация со специалистом по лазерным технологиям или дерматологом. Часто требуется кожная аллергическая проба на реакцию на лазер перед процедурой. Другие методы омоложения кожи. Аппараты радиочастотной терапии. Это неинвазивные аппаратные технологии, которые воздействуют на кожу посредством высокочастотного излучения. К таким аппаратам относятся Tamech, пэлиф и ассент. Они генерируют тепло в глубоких слоях кожи, что приводит к разрушению старого коллагена и образованию нового. В результате кожа становится более упругой, и этот метод используют для воздействия на второй подбородок, линию нижней челюсти, шею и морщины вокруг глаз. Процедура пойдет на пользу при обвисании кожи у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Она безопасна для использования на любом типе кожи. Радиочастотная терапия не воздействует на изменение структуры или пигментации. Это в свою очередь процедура для возвращения упругости кожи. После неё может наблюдаться небольшое покраснение, которое исчезает через час. Вы практически сразу же можете вернуться к своим обычным занятиям. Фокусированный ультразвук высокой интенсивности High intensity focused ultrasound, HIFU. Лифтинг кожи впервые был предложен на препарате Althera. С помощью манипулы аппарата концентрированная ультразвуковая энергия достигает более глубоких слоёв кожи, стимулируя выработку коллагена. Процедура эффективна в возрасте от 30 до 50 лет и подойдёт тем, кто боится хирургического вмешательства. Её обычно используют для борьбы со обвисанием кожи лица и шеи, а также для подтяжки овала лица и второго подбородка. Процедура не слишком приятная, и часто перед ней пациенту вводят обезболивающие средства. Результаты хорошие и держатся примерно год, но может потребоваться до 3 месяцев и более после процедуры, чтобы увидеть окончательный результат. Сразу после воздействия может появиться лёгкое покраснение, которое быстро проходит, и вы сразу можете вернуться к своим делам. Процедуру HIFU должен проводить врач. Микронидлинг. Микронидлинг это процедура, которую предлагают разные специалисты, включая косметологов, медсестёр и врачей. Процедура минимальной инвазивности, которую иногда называют коллаген-индукционной терапией. Обычно её используют для омоложения лица и рубцов после акне средней степени тяжести. Очень ограничено метод используют для воздействия на растяжки. Перед процедурой кожу обезболивают с помощью крема примерно в течение 30 минут. Затем прибором с тонкими иглами наносят многочисленные микроповреждения кожи. Эти контролируемые повреждения запускают в коже процессы выработки нового коллагена. Процедура хорошо переносится, но часто требуется целый курс. Микронидлинг не так эффективен, как лазерные процедуры. Плазмолифтинг или PRP-терапия. О PRP-терапии сейчас говорят очень много благодаря поддержке знаменитостей, которым она нравится. Однако эта процедура давно используется в медицинской практике, например, в ортопедии и спортивной медицине. Кровь состоит из нескольких типов клеток, одним из которых являются тромбоциты. Они принимают участие в свёртываемости крови. Помимо этого, они содержат различные факторы роста и химические вещества, известные как цитокины, которые могут стимулировать заживление. Например, эпидермальный фактор роста, тромбоцитарный фактор роста, трансформирующий ростовой фактор бета. PRP-терапия заключается в том, что взятая у вас кровь проходит определённые способы обработки по обогащению тромбоцитами. После чего данные тромбоциты вводятся обратно путём внутридермальных инъекций для улучшения внешнего вида разглаживание морщин и восстановление от повреждений, нанесённых солнцем. На сегодняшний день научных данных в поддержку PRP-терапии недостаточно, но это определённо многообещающий метод восстановления кожи, заживления ран и борьбы с выпадением волос. Эту терапию можно сочетать с другими методами, такими как микронидлинг и лазеры Очевидно, что продуманный подход к терапии антиэйдж требует знаний и умений, чтобы проводить определенные процедуры и сочетать различные способы лечения. Я настоятельно рекомендую вам выбирать врача, основываясь на том, что он умеет, на количестве методик, которыми владеет. Зачастую вам могут продать ту или иную процедуру как лучшую просто потому, что он умеет что это единственный метод, который может предложить клиника. Например, микронидлинг для рубцов вместо лазера, так как его попросту нет. Чтобы получить наилучшие результаты, необходимо правильно оценить ваши потребности и выбрать оптимальный вариант для вашего времени и бюджета. Именно таков ход моих мыслей, когда я выбираю специалиста для проведения процедур антиэйдж. Я не стежусь признаться, что делала инъекции ботокса, филлеров, процедуру на Алтера, химические пилинги и лазерные процедуры в разные этапы моей жизни. Некоторые из процедур я сделала исключительно из любопытства, например, ботокс, а другие должны были решить специфические проблемы кожи. Лазер для рубцов после акне. За прошедшие годы я сделала несколько этих процедур. И без сомнения, сделаю ещё, когда стану старше. Это мой выбор, и я чувствую себя комфортно. Дополнительный бонус в том, что я знаю, каково это переживать такие процедуры, а не только проводить их.